Глава 12. Агата. Я с трудом разлепила тяжёлые веки и… резко зажмурилась. Может, мне почудилось? Мысленно взывая ко всем высшим силам, я нервно сглотнула и предприняла вторую попытку открыть глаза. «Не почудилась», — прошептала одними губами, чувствуя, как на меня медленно накатывает волна паники. На соседней подушке спал Нейт. Его горячая ладонь нагло покоилась под моей юбкой, обдавая жаром ягодицу сквозь тонкую ткань нижнего белья. Я неспешно оторвала голову от подушки и обвела сонным взглядом комнату, залитую дневным светом, пытаясь понять, где нахожусь. «Так, спальня моя». Но мой взгляд опять устремился к Нейту. «Что твою журналистику он делает в моей постели?» «И почему он держит меня за зад? Я аккуратно попыталась убрать его руку, но ощутив движение, этот подлец легонько сжал пальцами мою нежную кожу. Стиснув зубы от злости и стыда, я едва поборола желание отреснуть его за эту наглость. Не отрывая настороженного взгляда от мужского красивого лица, я осторожно выбралась из постели и поспешила отскочить как можно дальше от места позора. В голове истерично крутился только один вопрос. «Как так вышло?» Я судорожно похлопала себя по груди, радуясь тому, что нахожусь в одежде. Устремила свой взгляд в зеркало и быстро закрыла ладонью рот, чтобы не заорать от испуга. «Неужели это чудище в отражении и есть я?» Первое, что бросилось в глаза, — это крылья феи, что находились за моими плечами от того самого костюма, который Нейт прислал мне накануне. Правда, они были сломаны. Одно крыло смотрело вниз, а второе, наоборот, торчало выше головы. К счастью, оставшуюся часть этого наряда я на себя не натянула. Мои спутанные волосы напоминали гнездо, а несколько прядей и вовсе зацепились за искусственное крыло. Я вперела свои красные глаза в отражение и аккуратно дотронулась пальчиками до припухших губ. Коснулась олеющего подбородка, исколотого мужской щетиной, и покосилась в сторону спящего Нейта. «Мамочка!» — прошептала, изнывая от ужаса. Моё зелёное домашнее платье напоминало тряпку. Кружева были оторваны в нескольких местах. А юбка? Сзади она выглядела так, словно её трепали дворовые собаки. Но настоящий ужас вызвало совсем не это. На моей пятой точке, которую не могли скрыть куски порванной ткани, красовался ярко-фиолетовый след от руки. По цвету было похоже на средство для обработки ран, но... Откуда на моей заднице след от руки? Мои глаза медленно опустились вниз и замерли на ножницах, что валялись на полу. Весь ковёр был усыпан неровными сердечками разных размеров из белой и тёмной ткани. Что мы здесь вчера творили? Мой мозг упорно отказывался подкидывать мне хоть одно событие из вчерашнего вечера. Последнее, что я помнила, — это напиток, который притащил с собой Нейтан. Был очень вкусным. Это оценила и я, и элиза Потом моя подруга ушла, оставив нас с Нейтан для... А для чего она нас, собственно, оставила? Этот момент я уже не помнила, как и всё, что было после. Я на носочках подобралась к своему спящему жениху аккуратно откинула покрывало и, узрев его одежду, до боли закусила губу. С одной стороны, меня радовал тот факт, что он одет, а с другой... Его белая дорогущая рубашка была изрезана, из ткани были вырезаны те самые неровные сердечки, и теперь на их месте виднелась гладкая мужская кожа. «Да что чтоб вас!» — прошептала, чуть не плача, понимая, что вряд ли Нейтан сделал это сам. А значит, это моих рук дело. И раз я вырезала такие безобидные фигурки на его одежде, они проткнула ножницами что-то другое, значит, Нейт не пытался надо мной надругаться. Но как объяснить мой внешний вид? Разве только если я сама... Нет, нет, нет! Изнывая от безысходности, я ухватилась за порванный рукав мужской рубашки и осторожно приподняла руку Нейта. Стоило мне увидеть его фиолетовую ладонь, и я безжалостно брякнула руку обратно на кровать. <Attendant> Взвыла обречённо, уже не боясь того, что разбужу Нейта. Испуганно попятилась назад и случайно подбила пяткой пустую бутылку, разорвав тишину комнаты новым громким звуком. Нейтан, как по щелчку, оторвал голову от подушки и сел на постели. Зъерошенный и сонный, Он обвёл комнату непонимающим взглядом, и при виде меня его тёмные брови медленно поползли вверх. «Агата?» — протянул он хрипло. «А ты ожидал увидеть в моей спальне кого-то другого?» Я была в шаге от истерики. «Что тут вчера произошло?» «Мы отмечали мой день рождения», — неуверенно ответил Нейт, и его взгляд остановился на двух пустых бутылках. На ладонь свою взгляни, Нейт!» Он поднёс к лицу ладонь ярко-фиолетового цвета и тихо выругался. «Твою мать! Эту гадость теперь пару дней не вывести. Это же средство для обработки ран. Тебя только это волнует?» «Ну, да». Его сознание либо не пробудилось до конца, либо он не понимал всего ужаса происходящего. «А меня вот это волнует!» рявкнула я и продемонстрировала ему свой фиолетовый зад. «Что?» Он выглядел удивлённым. «Подойди». Я воинственно зашагала к кровати, и когда Нейт попросил меня повернуться, не сопротивлялась. Мне действительно хотелось разобраться, что здесь произошло. Когда его фиолетовая ладонь легла на мою ягодицу, я подпрыгнула, как ужаленная. «Да, точно моя!» объявил довольный этот идиот, и широко улыбнулся. «Это моей руки дело». Я гневно зыркнула на Нейта. «Тебе весело?» Довольный до одури, он откинулся обратно на подушки, и я поняла. «Да, этому мерзавцу действительно весело». «Что здесь вчера произошло?» процедила сквозь зубы. «Понятия не имею. Я помню только, как мы провожали Элизу до дверей». «А дальше?» «Не знаю. Но, судя по всему, мы совсем не скучали». «Что произошло?» — спрашиваю ещё раз. «Агата, что ты хочешь от меня услышать? Желаешь, чтобы я тебе солгал? Я же сказал, что не помню». «Я хочу знать, что между нами было!» Выпалила я, чувствуя, как краска стыда заливает лицо. В сонах в голубых глазах Нейта примелькнули нотки озарства и... Некой тайны. Только не говори, что мы... Я нервно сглотнула. Остальные слова застряли комом в горле. Я и не говорю, — объявила он насмешливо. Но буду надеяться, что ничего не было. А то как-то обидно осознавать, что я ничего не помню в этой жаркой ночи. <как> простонала яростно и обречённо. «Если ты надо мной надругался, то я... Я... Я бросилась к столу, надеясь найти что-нибудь потяжелее, чем можно запустить в этого улыбающегося наглеца. Но мой взгляд остановился на знакомой картонной коробке, и я оцепенела, потому что прекрасно знала, что находилось внутри. Там лежал костюм Нага. По мнению историков, именно в таком виде ходили эти магические существа, когда принимали свой человеческий облик в одной лишь набедренной повязке из кожи змеи. Этот наряд принадлежал дедушке. Он как-то сказал, что скупил эту вещицу у скупщика лет 30 назад, чтобы соблазнить мою неугомонную бабушку. В полное отчаяние я впала, когда увидела надпись на коробке, написанную моей рукой. Судя по пляшущим буквам, я была сильно пьяна. Да и по содержанию надписи это тоже можно было понять. «Моему шикарному жениху Нейтону Лоуре, я тебя уже почти люблю» спасибо за муравейшек под моей одеждой сэнди такого не было и я говорю тебе да мы поженимся в заправду с днём рождения твоя будущая жена агата в за правду твою журналистику где я выхватила это слово но почерк точно был мой упираться смысла не было что это было за пойло дрожащим голосом поинтересовалась я стараясь даже не думать о том, каких муравьёв я имела в виду и что мне вчера предлагал Нейт. По этому посланию ясно, что бы он ни предлагал и что бы ни произошло в этой комнате, о принуждении не может быть и речи. «Не пойло, а дорогой хороший напиток», — ответил Нейт, и я вздрогнула, когда осознала, что он уже стоит рядом со мной. Мы, вероятно, просто сильно перебрали. «Ох...» Его взгляд замер на надписи на коробке. «Очень сильно», — добавил он хрипло. «Это мне?» «С днём рождения!» — рявкнула я и, как ошалелая, бросилась прочь из комнаты. Уже на лестнице я попыталась стянуть с себя проклятые крылья, но они не поддавались. От этого я психовала ещё больше. Мне было жутко стыдно. Впервые в жизни я так сильно опозорилась». «Судя по твоему подарку, надругаться надо мной этой ночью собиралась именно ты, а не наоборот». Моих ушей достиг громкий смех Нейта. «Наденешь мой подарок, и я позволю тебе остаться на утренний кофе!» — закричала громко, решив выплеснуть на Нейта своё недовольство. «Вызов принят». Я понимала, что он всё равно придумает какую-нибудь хитрость, чтобы не надевать на себя этот позорный наряд но при этом остаться на утренний кофе. Возможно, даже вывернет в свою сторону какой-нибудь из пунктов нашего дурацкого договора, потому что человек в трезвом уме ни за что не натянет на себя эти вещицы. Новая порция шока ожидала меня у подножья лестницы. Там валялось мое роскошное зимнее пальто — подарок Нейта. Я осторожно подняла его за ворот и тихо выругалась. На спине красовались две огромные неровные дырки. Вероятно, они предназначались для крыльев феи. А возле входных дверей лежали перевернутые санки. Кажется, мы ещё вчера и кататься собирались. «Так, ладно!» Я истерично хохотнула и, шлёпнув пальто обратно на пол, поспешила на свою маленькую кухню, поставила чайник на плиту и обречённо уткнулась лбом в холодную гладкую столешницу. «Сейчас нам просто необходимо немного освежить свои головы, и всё же попытаться вспомнить, что вчера здесь произошло. А, возможно, Элиза приоткроет нам завесу тайны, хотя бы до того момента, как она нас покинула. Когда вы входную дверь постучали, я, не раздумывая, бросилась в прихожую. Ведь в такое раннее утро ко мне могла заявиться только моя подруга. «Это Элиза!» — крикнула я Нейту. «Я её не стесняюсь!» — раздался его насмешливый голос со второго этажа. «Я уже готов к утреннему кофе, любовь моя!» С недоверием я покосилась в сторону лестницы. Неужели он действительно надел мой подарок? нейтон настолько безумен. Я растерянно усмехнулась и спокойно открыла дверь. Моя лёгкая улыбка застыла на лице безжизненной маской, а глаза распахнулись от удивления. С таким же изумлением на меня смотрели и мои внезапные гости. «Святая магия!» «Агата, доченька, что с тобой?» Я почувствовала, как у меня нервно дёрнулся глаз, а моя пятая точка фиолетового цвета ощутила новую порцию надвигающихся проблем. «Здравствуй, мама». Я перевела взгляд на ошарашенного мужчину рядом с ней и тихо добавила. «И папа».